Одно у него самого выптал, другое — кое от кого из сторонних, а третьего сам своим умом дошел. Спросишь ты, наверное, к чему именно это я так вздумал действовать, отвечу. Хоть бы потому одному, что князь слишком уж что-то захлопотал, чего-то уж не испугался. Потому в сущности чего бы, кажется, испугаться? Увез от отца любовницу, она забеременела, он ее бросил. Ну что тут удивительного? «Милые, приятные, шалости, больше ничего. Не такому человеку, как князь этого бояться, но он боялся. Вот мне и сомнительно стало. И обратно некоторые прелюбопытные следы напал, между прочим, через Генриха. Он, конечно, умер, но от одной из кузин его...» Переназа одним булочником здесь, в Петербурге, страстно влюбленной в него прежде и продолжавшей любить его лет пятнадцать ряду несмотря на толстого фатора булочника, с которым не невзначай прижила восьмерых детей, от этой-то кузины, говорю я, и успел через посредство разных многосложных манёвров узнать важную вещь. Генрих писал ей по немецкому обкновению, письма и дневники, а перед смертью прислал ей кое-какие свои бумаги. Она, дура, важного вот в этих письмах не понимала, а понимала в них только те места, где говорится о Луне, о Мейнлибер, о Августине, о Виландище, кажется. Но я-то сведения нужный получил, и через эти письма на новый след напал. Узнал я, например, о господине Смите, о капитале у него похищенным дочкой, о князе, забравшем в свои руки капитал. И, наконец, среди разных восклицаний обиняков и аллегорий проглянула мне в письмах и настоящая суть, то есть, Ваня, понимаешь, ничего положительного. Дурачина, Генрих нарочно об этом скрывал. И только намекал, ну а из этих намеков, из всего-то вместе взятого, стала выходить для меня небесная гармония. Князь ведь был на смитхи женат. Где женился, как, когда именно, за границей, здесь, где документы, ничего неизвестно. То есть, брат Ваня, я волосы рвал с досады. И отыскивал, отыскивал, то есть дни и ночи разыскивал. Разыскал я, наконец, Смита, а он вдруг и умри. Я даже на него вот не успел посмотреть. Тут по одному случаю. Узнаю я вдруг, что умерла одна подозрительная для меня женщина, Васильевск-Мостры, справляюсь и нападаю наслед. Стремлюсь на Васильевский. Помнишь, мы тогда встретились? Много я тогда почерпнул. Одним словом, помогла мне тот во многом и Нелли. Послушай.